Обыватель любит насиженное место. Когда его отведут от этого места и покажут новый горизонт, он вместо того, чтобы смотреть вперед, оборачивается и спрашивает, «А где мое насиженное место?» На художественную сторону хиллерауских спектаклей надо смотреть с совсем особого угла зрения. Далькросс как будто говорит, «У меня оркестра нет», «Так, собран кой какой «Солистов нет», «Хор мой тоже не хор», Это ученики, проходившие сольфеджио. Не харисты, но зато музыканты. Да, музыканты. Такие музыканты, что ни один солист с ними не сравняется. Сцены у меня нет, декораций не хочу. Я хочу музыку и человека. Чтобы дать ему все средства внешней выразительности, я поставлю человека на лестницах, а в спутнике его движением и в спутнике музыки Со всеми ее оттенками усиления и ослабления я дам свет. Тоже с оттенками усиления и ослабления. Вот мои средства. Мало? А что же вы, у которых солисты и солистки, и балерины и харисты? дайте больше, коли у вас так много? Вот что делает Далькросс. Вот смысл этих примеров применения ритмического принципа к художественным задачам. Кто же бы это делал, если бы не он? кто дает и на какой сцене сочетание пения с ритмической пластикой. Только он может показать, только он может раскрыть глаза. «Придите посмотреть», — говорит он. И надо было идти и смотреть, потому что ни на одной сцене того нельзя видеть, что можно было видеть там. Расскажу про постановку Орфея, но сперва опишу нечто, что не могу сравнить ни с чем прежде виденным. Несколько групп, Стоят отдельными кружками на коленях, головами вместе. Под музыку одна из групп со слабым пением, держась за руки, поднимается Вытягиваются тела, вытягиваются руки кверху, и в это время пение громче. Вся группа в последней степени напряжения с поднятыми руками в пояснице перегибается назад, как корзина раскрывается круг гибких тел. В момент наивысшего напряжения аккорд меняется, И под диминуэнды нового аккорда совершается обратное движение, корзина смыкается, колени подгибаются, спины закругляются и опять все на коленях. Цветок людской поднялся, раскрылся, вздохнул, закрылся. Таких цветков пять. Они раскрываются по очереди, по очереди дышат музыкальные цветы, понемногу аккорды сближаются, цветы поднимаются чаще, Конечный аккорд одного служит начальным для другого. И, наконец, все пять цветов поднимаются одновременно и одновременно раскрываются в одном общем аккорде, в одном общем гимне жизни и свету. Свету, потому что свет все время сопутствует нарастанием и ослаблением звука. И если восхитительно это слияние светового динамизма с динамизмом музыкальным, то ни с чем не сравнимо его слияние с нарастаниями и падениями душевных настроений. Картины гнета, страдания, ужаса, уходящие в мрак, и картины радости, восторга, торжества, расцветающие в светозарности. Из всего, что я видел на хелерауских торжествах, хочу здесь описать представление Глюковского Орфея, как он был поставлен там в августе 1913 года. Выписываю свое же описание из моей книги «Отклики театра». Кому случалось присутствовать на уроках ритмической гимнастики, тот, конечно, не может представить себе, какой результат дает применение Далькрозовского принципа к сценическому искусству. «Что же, будут по сцене ходить и отбивать раз, два, три, четыре?» – так спрашивает обычный скептик. Нужно большое проникновение в сокрытую сторону явлений – чтобы угадать и предвидеть все художественные возможности, которые заложены в этих на вид столь однообразных и иногда сухих упражнениях. Не всякому дано умение предвидеть, и тем более ценно, что Хеллерау дал нам возможность увидеть. Далькрозовская постановка Глюковского орфея на минувших празднествах это художественный урок, открывающий путь к новым формам сценического искусства. Да не только к новым, к единственной форме оперного искусства. Очень трудно дать понятие об особенностях этого удивительного представления. Сказать, что есть моменты, в которых с наибольшей яркостью выразился принцип нового отношения к оперным задачам, нельзя.